Глава двадцать четвертая. Перед глазами все размыто. Сфокусировать зрение никак не получается, а вдалеке лишь изредка проскакивают яркие блики света, ослепляя еще сильнее. Где-то на периферии слуха раздается неразборчивый гул. Женские голоса о чем-то взволнованно не то спорят, не то переговариваются. Но я не могу разобрать ни слова. Пара мгновений, и впереди — Чуть прорисовываются всё ещё размытые чёрные силуэты. А махи щики невесомо касается что-то мягкое, прохладное. Только я ничего не боюсь. Это духи драконов, а не друзья. Они помогут и защитят, я уверена. Незнакомые голоса постепенно становятся громче, и какие-то обрывки фраз всё же долетают до моего напряжённого слуха. Сколько ты попадёшь ритуал Ещё недель, зимний бал будет триумфом. Свяжется с тобой, следи. Она пытается. Доверьтесь мне. Я резко открыла глаза и, помурчившись от солнечного света, вскочила с постели. В голове эхом звучали отрывистые фразы, я на автомате начала проговаривать их вслух, чтобы не забыть. Если во сне были задействованы духи, значит, он точно непростой. Но в этот раз они, кажется, сменили тактику. Перестали пугать меня кошмарами. Ощущение, которое чувствовала другая я во сне, определённо говорили о том, что духи на моей стороне. А те, кого я слышала, преступники, менталисты, всё равно ничего не пойму. Какой-то ритуал, зимний бал. Вероятно, что-то должно на нём случиться. Я анализировала свой сон во время водных процедур. пыталась вспомнить ещё хоть что-нибудь и проторчала в ванной комнате, наверное, час, но так и не пришла к разумному выводу. А когда вышла, все мысли исчезли в миг. "Вы так долго принимаете ванну?" В кресле вальяжно восседал Рейнард. Он пристально осматривал меня, лениво перелистывая стащийный мною справочник. Я так и застыла в дверях с мокрыми волосами, раскрасневшимися щеками и в одном, блин, полотенце. Ге Геер вякнула пару раз и, опомнившись, метнула в наглого дракона пульсаром. Впрочем, он успешно его нейтрализовал. Вы что тут делаете? Вас не учили, что неприлично без разрешения заходить в чужие покои? Огомоните свою истерику, Оливия, равнодушно сообщил Рейнард. Я никогда не спрашиваю разрешений. А мне плевать, рявкнула я и, стащив с дивана плед, обмоталась им с ног до головы. Выйдите. Мы можем поговорить позже. Не можем, припечатал советник, насмешливо наблюдая за моими действиями. Расслабьтесь, леди Шерл. Женским телом меня не впечатлишь. Что я там не видел? Сама дур. Вы как раз-таки ничего не видели, и показывать я ничего не собираюсь, я тряхнула волосами, усаживаясь в кресло напротив герцога, и зачем-то добавила: по крайней мере, вам Рейнард помрачнел, сжав в руках книгу так, что обложка начала трещать. Усмешка на губах пропала, и меня одарили настолько взбешённым взглядом, что захотелось снова сбежать в ванную и закрыться на несколько замков. Что ж, ваше право, медленно выдохнул дракон, быстро возвращая себе спокойствие. Ему бы чаю с ромашкой попить. Я пришёл не пререкаться с вами, Оливия. Примерно 2 часа назад сработал ваш маячок. А повести в меня, что объект слежения исчез из дворца и из этого мира. Вы просто пропали. Я тут же забыла о всех недовольствах. То есть как пропала? Это мой вопрос, хмыкнул Рейнард. Как вы мне объясните это? Никак. Я была у себя в комнате и спала крепким сном, чуть помедлила, осознав, что во сне я была непонятно где. и слушала непонятно чей разговор. Но не может ведь сном помните подробности. Почти нет, соврала я и глубоко вдохнула, снова уловив нотки знакомого аромата. Наверное, советник очень любит этот парфюм. Какой-то бред про библиотеку и монстров. У вас неплохо развита фантазия. Рейнард перекинул ногу на ногу и отложил справочник на стеклянный столик. «Следящие заклинания могут переставать работать лишь в нескольких случаях. Например, если у объекта разве дар сновидца? Вы, вероятно, слышали об этих магах?» «Слышала», — согласилась я. «Моя бабушка-сновидец». «Опять вру. В моей семье нет и не было сновидцев, но советнику об этом неизвестно. А для меня получилось замечательное оправдание». «Вот оно что!» — протянул дракон, вставая с кресла. Яна приглась, сильнее закутываясь в плед, и внимательно следила за каждым уверенным движением. Вполне возможно, что вам передались лишь крупицы дара вашей родственницы, потому как полноценным сновидцем вы не являетесь. В этот раз я поверю вам на слово. Рейнард активировал портал и ещё раз внимательно взглянул на меня. Но запомните, я ненавижу ложь. Мне не хочется в вас разочароваться. Гостиная опустела. Герцк оставил меня наедине с удивительным запахом своих духов, заполонивших собой всё пространство. Пришлось на распашку открывать все окна, чтобы не началось головокружение. Странно, но после последних слов Рейнарда стало как-то неприятно на душе. Я, оказывается, тоже не хочу его разочаровывать. В обед, приведя мысли в порядок и чуть отойдя от беседы с советником, Я отправилась с невестами на прогулку по саду. Сегодня объяви ветринг, угрюмо сказала Катриона. Боишься за результат? Несмотря на то, что шёл третий месяц осени, императорский сад цвёл и благоухал. Не знаю, действуют ли это заклинания или какие-нибудь чудесные удобрения, но я захотела забрать себе хотя бы парочку сдешних растений. Никогда не пылала любовью к флоре Однако цветы тут действительно прекрасные, особенно алые сандрии, которые чем-то напоминают наши розы. Ливи, это случайно не тот граф с бала? Мирель встала рядом, указывая на спешащих куда-то Савею и Вернера Алена. Тот, подтвердила Яна, хмурившись. Герцогиня не видела ничего вокруг, что-то эмоционально рассказывая графу, а тот вдруг заметил нашу компанию, посмотрелся и широко улыбнувшись, кивнул головой. Пришлось в ответ присесть в реверансе. Он же не просто так кивнул. Тут же завела свою шарманку эльфийка. Вы уже встречались после бала? Нет, бросила я. И вообще, прекращай заниматься сводничеством. Не прекращай, поддержала её принцесса. Ливи, ты только представь, тобой заинтересовался достопочтенный граф, явно не последний дракон при дворе. А ещё с тобой танцевал первый советник. Могу поспорить, ты теперь одна из завидных невест, хотя ею и не являешься. Я зло вздохнула и с мольбой посмотрела на Астарту. Та демонстративно закатила глаза. Слава Всевышнему, хоть кто-то не потерял голову. Интересно. Мне одной показалось странным, что Вернер был в компании Савеи. Хотя он же приближен к императорскому двору, и такие знакомства для него, наверное, в порядке вещей. Девочки, мне нужно отлучиться ненадолго, вдруг заявила Катриона. Куда? не поняла я, удивлённо посмотрев на подопечную. Это что-то новенькое. Потом расскажу. Опять в подвалы? Катриона, угрожающе начала я, но принцесса в оправдание затараторила и замахала руками. Это не то, о чём ты подумала. Я быстро вернусь. Сопровождать не нужно. Можете подождать меня здесь. Не дождавшись моего ответа, Катриона быстро помчалась по тропинке, а я с мрачным лицом повернулась к молчаливым невестам. Может, она сильно волнуется за результаты испытания, предположила Астарта. Какая-то бредовая причина. А вдруг это свидание, воскликнула Эльфийка. У тебя всё к свиданиям сводится. Да нет же, послушайте. Она подозвала нас поближе к себе и заговорщически прошептала: "На балу у Катрионы был тайный поклонник. Один дракон постоянно смотрел на неё, они даже парочкой фраз обменялись. "Это когда такое было?" в шоке посмотрела я на Мириэль. "Ты с герцогом Эстанвилем танцевала", ответила за неё Астарта. "Катриона тебе не рассказала?" "Нет. Вот тебе и принцесса. Везде успела". Моя главная боль вернулась через несколько минут, но про то, куда ходила, поведать отказалась. Ты же понимаешь, что всё равно придётся объяснять, нетерпеливо спросила я, и осеклась, почувствовав под ногами странные вибрации. Не успели мы отбежать, как одна из плит треснула прямо перед Мирель, взлетев вверх. Чудом удалось дёрнуть взвизгнувшую эльфийку на себя и удержать от падения. Мирель, ты в порядке? крикнула Катриона, обращаясь к невесте. Землетрясение прекратилось так же резко, как и началось. Я сосредоточенно начала оглядываться по сторонам и притихла, услышав шуршание за кустами. Кинулась к зарослям, но успела увидеть только голубую юбку чьего-то платья. Кого-то заметила, а старта подошла ко мне, тоже всматриваясь. Ты случайно не знаешь, у кого из невест сегодня было голубое платье? Даже не помню, задумалась драконица, не придавала значения. Узнаю, кто это сделал, убью. Зарычала Эльфийка, отмирив после шока. Внезапно воздух прорезал знакомый звонкий голос, а мне тут же захотелось скривится. "Кого вы собрались убивать, леди Тарилион?" Прямо навстречу нам торжественно вышагивала распорядительница, как будто по ковровой дорожке шла на венчание. "Кто-то напал на Мирель, ваша светлость", ровно пояснила я и пересказала случившееся. Герцогиня Лафрейн морщилась от каждого слова. А потом недовольно посмотрела на разломанные плиты и неожиданно зло процедила: "Ваша вина, что вы наживаете себе врагов. Не хотите таких конфузов? Прекратите выделяться. Мы дружно потеряли дар речи от такого ответа". А совея неприязненно посмотрела на меня и, круто развернувшись, пошла в обратную сторону, громко цокая каблуками. "Она ревнует", заключила Астарта. "Герцога и станвиля ревнует". Добавила Мирель, наблюдая за удаляющейся стройной фигурой. К тебе, Ливи, закончила Катриона. Как будто я сама этого не вижу, стерво рыжая. Результаты испытания невестам решили объявить только на ужине. Избранницы с замиранием сердца ожидали вердикта, мяли салфетки, постукивали каблуками, возбуждённо перешёптываясь, а я выискивала обичцу Эльфийки. В голубых платьях, как по закону подлости, Было несколько девушек, но одной из них оказалась Вирил. Я не хотела быть предвзятой, однако стоило увидеть её полные ненависти взгляды, устремлённые на Мирель, как всё стало понятно. Бедная, ещё не знает, что сама себе подписала приговор. Я вижу, что вам не терпится узнать рейтинг, поэтому не буду больше мучить ожиданием. Наконец подала голос Касандра. скептически оглядев взбудораженных девушек, и представила список. По мере того, как в таблице появлялись имена, со всех концов стола звучали облегченные вздохи. Принцесса и вовсе едва не взвизгнула, увидев свое имя на двадцатой строчке. Впрочем, думаю, тут действительно есть повод для гордости. Испытание же было на смекалку. «Прошу прощения», — подала голос одна из невест. Но почему меня нет в списке? И меня? Меня тоже нет. Смотрительница нахмурилась и покачала головой. Те, кого нет в списке, не прошли испытание, заработав минимальные баллы. В помещении воцарилась тишина. Кажется, невесты даже дышать перестали. "С сожалею, но вам придётся покинуть отбор", ровно сказала Кассандра, не дождавшись никакой реакции. Её слова прозвучали как-то особенно мрачно. Пересмотрите результаты. Это несправедливо. Всего пара секунд, и в трапезной начался цирк. Кто-то заревел, кто-то стал громко пререкаться, возмущаться, и Кассандре пришлось успокаивать всех на повышенных тонах. Вот вам и благородные леди. Очень жёстко шипнула мне Астарта. Шесть девушек за одно испытание. Такими темпами отбор закончится очень быстро. А я вот на это очень надеюсь. поскорее бы домой вернуться. Исключённых и изарёванных невест быстро вывели из трапезной другие смотрители. А Кассандра, вздохнув, принялась рассказывать о следующей проверке. Четвёртое испытание будет творческим. Конкурс талантов. За столом снова поднялся шум, но на этот раз голоса были восторженные, воодушевлённые. Тихо, гаркнула смотрительница, явно выйдя из себя. У вас есть неделя, чтобы придумать свой номер и поразить наше жюри. Первые лица империи, смотрители, его величество Бертранд Линарин Натаре и его светлость герцог Костанвиль также будут присутствовать. По мере того, как Кассандра раскрывала подробности испытания, глаза Катрионы всё сильнее загорались от предвкушения, и я уже заранее начала запасаться терпением. А можно показывать фокусы? Спросила Люсинда, сидящая на другом конце стола. Сейчас она выглядела намного лучше, нежели вчера. Можно показывать всё, что угодно, и что, по вашему мнению, впечатлит наших судей. Вы также вправе привлечь других драконов в ваш номер, но не невест. Максимальное количество действующих на сцене лиц 10. Больше вопросов никто не задавал. После ужина я отделилась от невест, нагнала идущую впереди Авирил и, не обращая внимания на протесты, потянула её в соседний коридор. В прошлый раз ты верно меня не поняла, спросила я, отталкивая драконицу к стене. Ты с ума сошла? Отойди. Мне пришлось снова использовать стазисное заклинание, чтобы не дать Авирил вырваться. Зачем ты напала на Мириэль? Я перешла сразу к сути. Затем Прошеппела она, застыв на месте. Тебя это не касается. Неправильный ответ. Ты знаешь, что за нападение на невесту можно вылететь из отбора. Знаю, рявкнула драконица, но тут же, сконфузившись, еле слышно прошептала. Этого я и добиваюсь. В минуту я в ступоре смотрела на паникшую девушку, не веря собственным глазам, пока не решилась переспросить. Добиваешься? Я неважно Вновь прошептала Авирил, возвращая свой истеричный вид. Ты ничего не знаешь, понятия не имеешь, что происходит. Приехали со своей принцессой, где вас не ждали, и думаете, что всё легко и просто. Но нет! Она истерично засмеялась, подёргивая руками. Я ненавижу вас всех, ненавижу императора. Я Шарашина отступила, слушая надрывные крики невесты. Ненавижу Лафрейн, ненавижу духов. Драконица освободилась от стазиса и даже не взглянув на меня, побежала дальше по коридору. Я останавливать её не стала. "Ливи, что она говорила?" подошла ко мне Катриона. "Как хорошо, что я додумалась поставить заглушку". Она просто бесновалась, ответила я, всё ещё глядя туда, где исчезла драконица. "Это она на меня напала?" спросила Мирель. "Ты узнала почему?" "Позавидовала", ляпнула я заторможенно. по надеевшей, что Эльфийку такая причина устроит. Пока мы возвращались в Крылонивест, я в уме прокручивала наш с Авирил разговор, но так и не смогла найти объяснения такому странному поведению. Может, её шантажировали снова менталисты? Кажется, эта история начинает набирать новые обороты.